Осада. Изгнанники долго шли, пока не добрались до озера. Его берега были усыпаны камнями. Бафара влез на большой обломок скалы и поднял руку в знак того, что хочет говорить. Все замерли в молчании. «Друзья мои», — начал Бафара, — «я очень виноват перед вами. Мое чистолюбие вовлекло вас в беду и забросило под эти мрачные своды. Но прошлого не воротишь, и жизнь лучше смерти. Нам предстоит жестокая борьба за существование, и мы должны избрать вождя, который бы нами руководил. Раздались громкие крики. Ты наш вождь! Избираем тебя, принц! Ты потомок королей, тебе и править, Бафара!» Никто не поднял голоса против избрания Бафара, и его мрачное лицо озарилось слабой улыбкой. Все-таки он стал королем, хотя и в подземном царстве. «Слушайте меня, люди!» — заговорил он. «Мы заслужили отдых, но отдыхать еще нельзя. Когда мы шли по пещере, я видел смутные тени больших зверей, следивших за нами издалека. И мы их видели!» — подтвердили другие. «Тогда за работу! Пусть женщины уложат спать детей и присматривают за ними, а всем мужчинам строить укрепления!» Ибо Фара, подавая пример, первым покатил камень к проведенному по земле большому кругу. Забыв об усталости, люди таскали и катали камни, и круглая стена поднималась все выше. Прошло несколько часов, и стена, широкая, прочная, воздвиглась на два человеческих роста высотой. «Я думаю, этого пока довольно, — сказал король. — Потом мы построим здесь город». Бафара поставил на караул несколько мужчин с луками и копьями, а все остальные изгнанники, измученные, улеглись спать при тревожном свете золотистых облаков. Их сон продолжался недолго. «Опасность! Поднимайтесь все!» — закричала стража. Испуганные люди взобрались на каменные приступки, сделанные с внутренней стороны укрепления, и увидели, что к их убежищу подходят несколько десятков странных зверей, «Шестилапые! Эти чудища! Шестилапые!» — раздались возгласы. И действительно, у животных вместо четырех было по шесть толстых круглых лап, поддерживавших длинные круглые туловища. Шерсть на них была грязно-белая, густая и косматая. Шестилапы, как завороженные, пялили на неожиданно возникшую крепость большие круглые глаза. «Какие страшилища! Хорошо, что мы под защитой стены!» — переговаривались люди. Стрелки из лука заняли боевые позиции. Звери приближались, принюхиваясь, присматриваясь, недовольно мотая большими головами с короткими ушами. Вскоре они подошли на расстояние выстрела. Зазвенели тетивы, стрелы с жужжанием пронеслись в воздухе и засели в косматой шерсти зверей. Но они не могли пробить их толстую шкуру, и шестилапые продолжали приближаться глухо рыча. Как и все звери волшебной страны, они умели говорить, но говорили плохо, у них были слишком толстые языки, с трудом ворочившиеся во рту. «Не тратить напрасно стрелы!» – распорядился Бафара. «Приготовить мечи и копья! Женщины с детьми в середину укрепления!» Но звери не решились идти в атаку. Они кольцом обложили крепость и не спускали с нее глаз. Это была настоящая осада. И тут Бафара понял свою ошибку. Незнакомый с нравами обитателей подземелья, Он не велел запасти воды, и теперь, если осада будет долгой, защитникам крепости грозила гибель от жажды. Озеро было невдалеке, всего в нескольких десятках шагов. Но как туда прорвешься через цепь врагов, проворных и быстрых, несмотря на кажущуюся неповоротливость? Прошло несколько часов. Первыми запросили пить дети. Напрасно матери их успокаивали. Бафара уже готовился сделать отчаянную вылазку. Вдруг в воздухе что-то зашумело, и осажденные увидели в небе быстро приближавшуюся стаю удивительных существ. Они немного напоминали крокодилов, водившихся в реках волшебной страны, но были гораздо крупнее. Эти новые чудовища махали громадными кожистыми крыльями Сильные когтистые лапы болтались под грязно-желтым чешуйчатым брюхом. «Мы погибли!» — закричали изгнанники. «Это драконы! От этих летучих тварей не спасет и стена!» Люди закрывали руками головы, ожидая, что вот-вот вонзятся в них страшные когти. Но произошло неожиданное. Стая драконов с визгом ринулась на шести лапах. Они метили в глаза зверей, видимо, привычные к таким нападениям, старались уткнуть морду в грудь и махали перед собой передними лапами, привстав на задние. Визг драконов и рев в шестилапах оглушали людей, но те с жадным любопытством глядели на невиданное зрелище. Некоторые шестилапые свернулись клубком, и драконы яростно кусали их, вытирая огромные клочья белой шерсти. Один из драконов, неосторожно подставивший бок под удар могучей лапы, не мог взлететь и неуклюже скакал по песку. Наконец шестилапые бросились в рассыпную, преследуемые летучими ящерами. Женщины, схватив кувшины, побежали к озеру, спеша напоить плачущих детей. Много позже, когда люди обжились в пещере, они узнали причину вражды между шестилапами и драконами. Ящеры откладывали яйца, зарывали их в теплую землю в укромных местах, А для зверей эти яйца были лучшим лакомством. Они выкапывали их и пожирали, поэтому драконы нападали на шестилапах где только могли. Впрочем, и ящеры были не без греха. Они загрызали молоденьких зверей, если те попадались им без охраны родителей. Так вражда между зверями и ящерами спасла людей от гибели.